Глава 26. Это поразительно, мадам Тавернье. Я не хотел поддаваться, решил, не пойду и не мог с собой справиться. Пошел все-таки. Одно воскресенье пропустил, но думаю, победы. Огляжу опять, меня тоска забирает. Слабое существо ⁇ человек. Дора слушала господина Пьера внимательно в обычной своей позе, положив на стол вытянутые руки. Он неожиданно вступил на путь дружеских признаний. Оказывается, у него есть внук и вообще целая семья. Дори Тавернье ничего подобного и в голову не приходило. Она воображала, что он один-одинешенек. Правда, он разошелся со своими. Почему, отчего, об этом он не говорил ни слова. Может быть, все-таки есть у него где-нибудь другая семья. Но как же он в ласточке то ходит? Дора не стала расспрашивать, слишком было страшно. Но в следующее воскресенье я опять пришел и увидел малыша. Купил ему палочку ячменного сахара. Не знаю, что мне за интерес ходить туда, что меня тянет. Конечно, по воскресеньям особых дел у меня нет... Но все же я всю жизнь чувствовал к малышам нечто вроде отвращения. Да, всю жизнь. У меня первый ребенок дочка была. Я никогда не присматривался к детям, даже к своим. А вот на этого мальчугана могу смотреть часами. Все время он хлопочет, бегает, играет, а сам такой хрупкий. Какие-то неожиданные позы принимает, Или же делает как раз то, что, по-твоему, он и должен был сделать? Вдруг замрет, не шелохнется, а потом опять засуетится, и в мыслях у него тоже мелькание, если можно так сказать. Слушаешь его лепит, и как будто поворачивается калейдоскоп. Цвета перемешиваются, но ведь это все те же цвета, и в конечном счете все эти сложнейшие звезды Очень симметричный. Дора уже полюбила этого ребенка и вместе с тем ревновала к нему. Так бы и украла его, чтобы привязать к себе господина Пьера. Или уж убила бы, лишь бы господин Пьер о нем больше не думал. Ты кто знает, семейные узы ужасно крепкие. Что если они опять его свяжут? Она что-то сказала в этом смысле, но господин Пьер... Рассмеялся. Еще неизвестно, кто кого меньше любит. Он свое семейство или семейство своего папашу. Это не успокоило господу Тавернье, мало ли что говорится. Она прекрасно чувствовала, что он не все рассказывает. Да разве сам-то он знает, почему его так тянет на проспект Булонского леса? Почему он чуть ли не каждое воскресенье ходит туда? Не хочет признаться, а ведь ему не только любопытно познакомиться с внуком. Он понемножку, по кусочкам узнает, что стало с семьей, которую он бросил, от которой отрекся. Это долгая игра, требующая терпения. Попробуй разобраться в детском лепете и в тех запутанных картинах действительности, которые рисует малыш». Да ведь Жанно, если случайно и расскажет что-нибудь о домашних, то лишь какие-нибудь пустяки, больше ему ничего не известно. Ради маленького лучика света в темноте неведения надо целое воскресенье исполнять все прихоти этого карапуза, восхищаться пирожками, которые он лепит, а ведь он чаще всего говорит о своих дамах «Манеску». Вместе с Пьером страдала от этих тайн и Дора Таверния, даже еще больше, чем он думал о них. Она страдала, не зная, какие отношения существуют между человеком, которого она полюбила, и какими-то другими незнакомыми ей людьми. Она пыталась разорвать завесу мрака, но лишь бередила себе сердце. Однажды у него вырвалось имя жены, Полетте. С тех пор у Доры появилась неисчерпаемая тема для размышлений. Она старалась представить себе, какова эта женщина, с которой он прижил детей и все же покинул ее. Женщина, сделавшая его несчастным. Несомненно, она очень красива, а по характеру ужасна. Одна из тех высокомерных буржуазок, которые вертят мужьями, как хотят, не дают им ни минуты покоя, ничего им не позволяют. Так пишут о них в романах. Да и мужчины ей рассказывали. Полетта, может быть, она изменяла мужу? А любила ли она его? Знала ли она его когда-нибудь по-настоящему? Каждая морщина на лице господина Пьера приобрела теперь значимость. Дора понимала, какие муки... Провели ее эту морщину. Не старость так изменила его лицо, а глубокие, серьезные чувства. Складка у рта говорит о горечи, мешки под глазами о красоте слез. У молодых мужчин физиономии какие-то скотские, костяк покрыты мышцами только. Ничего на этих лицах не написано, все пусто и грубо сколько благородство в понятом, изношенном лице господина Пьера. Дора любовалась его чертами. Когда же он говорил о маленьком Жанно, ей казалось, что его слова в точности передают то, что она сама чувствует господину Пьеру, пожилому, потрепанному человеку. Я, мадам Тавернье, никогда не любил своего сына Паскалев. А вот теперь, когда я узнаю его черты в этом ребенке, я невольно пытаюсь узнать, как жил Паскаль. То есть, как он жил с того ноябрьского вечера, когда я ушел. Поразительно, какой интерес во мне вызывает теперь Паскаль. И все потому, что для меня он перестал быть сыном. То есть, существом, которое я обязан был кормить, придатком, который я должен был тащить за собой, Смыслом моего брака осталось только представление о нем самом, отраженное представление, очень трогательный образ. Это, знаете ли, продолжение, продолжение целого ряда действий и мыслей. Ну вот, словно размышление, когда-то занимавшее мой мозг, было прервано и дальше уже продолжалось без моего участия, силы и логики. А меня тем временем годы изменили, я уже хорошенько не знаю, как то или иное изошло из меня, только знаю, что изошло, и все. И вот я говорю себе, для того, чтобы то, что я думал, перешло в мысли этого человека, этого человеческого механизма, который живет в таком-то доме, движется согласно определенным законом и соблюдает определенные законы, действует среди людей, которые в конце концов столковываются между собой, как относиться к тому или иному в жизни, надо, чтобы все это было в зародуше во мне самому, чтобы я когда-то верил во все это и видел мир, мир, в котором обретается этот человеческий механизм, мой сын, более или менее таким же, каким и он видит его. Но, знаете ли, я с тех пор изменился. Теперь я как разбитый корабль, игралище ветров, как ненужная вещь, брошенная в море. Господин Пьер любил поговорить в присутствии Доры. Приятная слушательница, никогда не прервет. Говори, какие хочешь странные вещи, она и виду не подаст что ей непонятно, а, впрочем, ему совершенно безразлично понимают его или нет, пусть только не мешают, пусть текут слова, складываются какие-то обрывки мыслей, пусть он даже выдает самое свое сокровенное и даже запутается иной раз. Мне вот вспоминается, как это у нас было в моем детстве... Отец, потом второй муж, матери и мать. Хорошо вижу наш дом, и то, что нам было дороже жизни, разные вещи, мебель. Вспоминаю, что нас окружала атмосфера почета, спокойствия. Был какой-то сложившийся уклад. Словом, общество. И среди всего этого я, прежде всего, как частиц этого мирка, ибо у меня было смутное представление, что вот так жизни будет всегда идти, может быть, будут другие вещи, картины, музыка, но всегда будет такая же связь людей, времени, вещей, будет почти то же самое, все, чему поклонялась моя мать, и все то, что ее страшило и мучило. Я бы мог оторваться от всего этого, но ведь существовал Паскаль, Надо было, чтобы существовал Паскаль. Черты Паскаля я вижу в ребенке, который играет на проспекте Булонского леса. В ребенке, который переживет Паскаля, как Паскаль переживет меня. А что все это такое? Что все это значит? Какой же, в конце концов, смысл во всем этом? Мой отец жил не так, как живет мой сын, содержатель гостиницы. Но разве это различие в образе жизни может что-нибудь изменить в мире? Он идет себе своим путем, не считая с нами. Когда я был маленьким, император вздумал было завоевать Мексику. А не республика посылает своих сынов умирать в Марокко. Газ был новшеством, означавшим настоящий переворот в нашем быту. Кто ожидал тогда, что появятся автомобили, Радио и аэропланы. Все это возникло на моих глазах. На протяжении одной человеческой жизни произошло больше изменений, чем в течение десятка веков жизни человечества. А дальше что будет? Как знать, что увидит маленький Жан, Но какое это имеет для нас значение? Мы ведь чужды всему этому. Мы только статисты и долго всю жизнь исполняем эту роль. Как и сдохнем статистами. И так же будет с теми, кто придет вслед за нами. А почему? Эта мысль преследовала, беспокоила его. Он постоянно к ней возвращался. Должно быть, она владела ему в тот день, когда он вел разговор с Мейером который совсем пал духом от того, что пришлось еще раз занять денег на содержание школы, он еще раз обратился к кузену Леви, а кузен Леви выставил его за дверь. Пьер сказал ему тогда, у вас, Мейеров, получается то же самое, что у нас, меркадия Да, дорогой мой, мы с вами ни рыба, ни мясо, сидим между двух стульев. Дядюшка Сентвиль презирал нас за то, что мы мещане, а не простолюдины. Он говорил, что человек может гордиться или своей родовой честью, или своим трудом, но у людей среднего класса нет родовой чести, и по-настоящему они не работают, а подвязаются на поприще всяких интриг, выполняют роль посредников или живут паразитами, ничего не производят, не трудятся в поте лица своего, как повелел нам Господь. Вы считаете, меркаде что мы не работаем, а школа? Разве мало вы даете уроков? Неужели такой труд не дает вам право на существование? Во-первых, я учу по неволе, потому что надо кушать, а потом просвещение обратили в какое-то колдовство. Так, по крайней мере, думал достойный дядюшка Сантвиль. Я-то лично не придаю никакого значения, Ни чести, ни труду, значит, оправдываю его слова. Честь. А впрочем, что осталось от старой аристократии этих пиратов, промышлявших шпагой? Нынешние пираты, властители электричества и всякого современного колдовства, выбросили на помойку истрепанные лоскутья чести. Разбойникам противостоит темная масса тех, кто работает своими руками. А вот мы держимся только благодаря разным фокусам, благодаря наследствам, приданному жены, крупному выигрышу по облигациям, который иной раз попадает нам в лапы, или вот благодаря займу у богатого родственника — «Мы не принадлежим ни к тому, ни к другому лагерю. Никогда не решимся примкнуть к одному из них. И наша жизнь лишена смысла. У нас нет ни стремления порабощать, ни ненависти к поработителям». «Ненависти?» — воскликнул Мейер. «Какого черта? Зачем нам ненавидеть тех или этих? Разве ненависть?» может придать смысл жизни. Зачем ненавидеть? Не знаю. Я лично не питаю ненависти к нынешним хозяевам мира, хотя я только мошенническими путями могу примазаться к ним. А побуждает меня примазаться то, что у меня одинаковые с ними вкусы, что я так же, как и они, желаю подлинных земных благ. Зато я вполне могу возненавидеть другой лагерь, тупые массы, жаждущие установить свой закон, закон труда. Я их ненавижу, так же, как и труд, который они навязывают мне. Ненавижу их. В глазах Меркадье мелькнул проблеск подлинного чувства. Такие разговоры Меркадье вел то с одним собеседником, то с другим, И Мейер не мог знать того, что слышала в этих беседах Дора, а Дора, впрочем, без всякого ущерба для себя, не могла угадать, что темные речи господина Пьера были развитием небольшого спора на эту тему, произошедшего у него накануне со старухой Мейер в кинотеатре на улице Де -Мур, когда оба они лакомились шоколадным мороженым на палочке, новинкой, появившейся в том году». Когда я был молод, мадам Тавернье, я верил в любовь и считал себя демократом. Жизнь дает нам суровые уроки, и мы познаем действительность. Всюду, где я побывал, и в Европе, и в Африке, и в Азии, я неизменно находил две страшные язвы, отравляющие существование человека, любовь и народ да мадам таверья любовь и народ находятся сумасшедшие которые верят в любовь верят в народ и этим губят себя таких безумцев нужно бы сжигать на костре любовь и народ фу дора готова была пожертвовать народом но любовь она закрывала глаза и вздыхала только в этом вопросе она не была согласна с господином пьером Он не мог изгнать из ее сердца свой собственный образ, напротив, усиливал его владычество одним уж своим присутствием и звуком голоса, несмотря на разрушительный смысл своих речей.